Глава пятая Т-0 пространство Планета Аргуса Город Фрей. Судя по всему, вы с профессором в отличных отношениях Заметила Нола, пока мы спускались по лестнице Как так? Помогли ей в паре важных дел Не вдаваясь в подробности, сказал я И Как ты помнишь, собираемся помочь еще в одном. К слову о том видео, сказала Нола через приват. Надеюсь, вы не будете его хранить. Если вас поймают призраки, ваши чипы распотрошат как рыбу, и все узнают. Призраки? Призрачная стража, те, кто наказывают зарвавшихся механоидов. Они появляются редко, но когда появляются, лучше не попадаться. Вы их видели? Удивился я. Довелось. Помнится, среди нашего окружения завелся предатель. Его обработали, завербовали, и он начал сливать информацию о тыноль пространстве шпионы мета почти 50 имперских лет назад. Мы как раз были в рейде натонуло, когда призраки появились в разгар битвы. Использовали что-то, что мы среди своих назвали темпоральной гранатой. Она словно замедляла время в радиусе своего действия. Я первый раз видела, чтобы гигантское ледяное чудовище стало двигаться так, словно вот-вот уснет. А они окутали призрачными цепями механоида, между прочим, и сранга. Предъявили ему обвинение. Никогда не забуду, как они достали светящееся морозным белым светом копье и пронзили его грудь, где находилось ядро уруса оставив зияющую дыру. Мы потом выяснили, то копье спокойно пробивает любую броню механоид, полностью уничтожая ядро уруса «Да и имперский чип от этого плавится». Мы слушали Нолу замиранием сердца. Рука непроизвольно коснулась места в груди, где находится ядро Оруса. Я почувствовал сердце Роя. Оно было рядом. Но, будто почувствовав мой ужас, переместилось в район солнечного сплетения. «Что, я вас испугала, мальчики?» «Неприятная история. Никто не захотел бы оказаться на его месте». «О, я и не такое могу рассказать». Расмеялась она и, ускорив шаг, поднялась в транспортник. Мы же с Юмом замерли в нескольких метрах от проема. «Да уж», — протянул Юм, — «умеет Нола мраку нагнать». «Ваша коллега вас напугала?» Я вздрогнул и повернулся на голос Джоуи. Она стояла рядом с нами, но я почему-то ее не заметил. «Еще как. Что у вас по миссии?» «Найти на острове Ули первого тера, стащить ядро». «Крю считает, что там находится Улей?» – удивилась Джоуи. «Или она, или кто-то сверху. Беспилотники дали такие данные». Девушка задумалась. «Помня о том, что в Сеуле на Аргус занесли, у меня тоже роились некоторые сомнения. Ведь тогда беспилотники должны были засечь самих тварей». Меж тем механоиды начали подходить к транспортнику. Юм сразу же добавил у всех в общую боевую группу. Это позволяло видеть коллег на миникарте, говорить в общий командный чат. Ну и ряд других мелких полезностей тоже имелся. Рейлин, сказала Джои, достань наборы 42-й серии под номером 21. Дай ее и капитану. Может, им сразу весь 42-й набор отдать? выглянул из проема Рейлин, пропуская про и Грей внутрь. Пространственный карман у них маловат, отрицательно покачал головой та. Рейлин подошел к нам и передал два квадратных прибора с антенной. «Если найдете улей, пройдетесь по нему этим прибором. Все данные будут передаваться мне». «Там искажение. Тогда скиньте их по Немезису Рейлину». «Как скажете», – Пожал плечами Юм, убирая в пространственный карман прибор. «Пояснять там ничего не нужно было. Мы догадывались, что Джоуи ищет следы насильственного занесения на аргу Суроя». Двигатели транспортника зашумели. «Время отлета. Идем», – сказала Джоуи. «Кэп, помоги!» Я осторожно приподнял девушку и помог забраться в транспортник. Затем залез сам и протянул руку Йому. Он был последним. Рейлин закрыл за нами дверь. Внутри транспортника располагались места, оборудованные одновременно для механоидов и для людей. Двигатели взревели, и транспортник начал набирать высоту. Что странно, я начал это чувствовать. Легкий отрыв от поверхности. «Это всё сердце роя, будь оно неладно». хотя ощущения вестибулярного аппарата у меня проявлялись и раньше. В последнее время они явно обострились. «Так, ребятки, минуточку внимания!» Юм встал посередине транспортника и спроецировал голограмму улей червей. Похоже на вулкан по форме органическое сооружение. Она имела три кольцевых уровня. По центру через все уровни проходил стержень, заканчивающийся в нижнем уровне кольцевым бассейном с зеленой жидкостью. «Ули имеет четыре входа на самом верхнем уровне. Наша задача – пробраться на нижний уровень, сведя свое вмешательство к минимуму. Не сжечь напалмом, не разбрасывать взрывчатки, не поливать плазмой или эфиром. Просто спуститься на нижний уровень с минимальной стрельбой. А лучше оружием ближнего боя. Подойти к бассейну и достать ядро со дна. Прайм, ваша группа же зачищала Ули?» «Оба раза с проводником», – незамедлительно ответил тот. О проводниках я слышал. В Соммерхольде их в последнее время был дефицит, а в это вполне отработанная тактика прокачки. Выходить на рейды с опытным проводником, практически организатором мероприятия. Ядро доставили? Да. Значит, задача вашей группы – достать ядро. Маркор и Амели, как два легких меха-разведчика, работайте по своему прямому назначению. Отмечайте враждебные цели. В случае необходимости давайте картинку. Предупреждайте о сложностях. И, разумеется, двигайтесь впереди, но с отрывом не более чем в километр. Все остальные идут одной группой. Но Ола, я и капитан берем на себя твари выше первого тиры. Правильно, чего бы не хапнуть себе всю эссенцию? Ядовиту произнес Вейлорд. Если тебе что-то не нравится, оставайся в корабле. Осадил его я. Мы не знаем, какие твари там водятся. Не любил вот таких вот выскочек. Я помню, как Вектор в первый день натаскивал вас. Продолжил Вейлорд. Жалкое было зрелище. Я уже тогда рвал к силу за вот этими клинками. Он взмахнул руками, и со стороны ладони синхронно вылезли лезвия. Вэлорд что-то еще пробурчал под нос, а Юм продолжил: Насчет точки входа будем исходить из места расположения ули, уровня охраняющих тварей и возможной опасности. Остров не зря обходит стороной, из-за высокого уровня всевоздействия его изучения оставили до лучших времен. «А я могу включить свои матсборщики?» Внезапно задала вопрос Амелия, указывая пальцем себе за спину. Там у неё красовались две механические примблуды, напоминающие черепашку Микеля. Девушка из команды Прайма. Как оказалось, их не три человека, а пять. «Кто нашел, тот и забрал», – пожал плечами Юм. И «Я говорю не только о отборщиках а вообще обо всех ресурсах. Ни я, ни Кэп не вправе вас ограничивать сборе». «Но сомневаюсь, что у нас будет время изучать геологические породы или выискивать золотых короликов в лесу. В остальном целистны». Настала пауза, после которой прокомментировал Кайзер. «Это самый короткий брифинг о зачистке улей всех, на которых я был за эти полгода». «Почаще бы так», — поддержал его Прайм, а затем еще несколько мехов одобрительно кивнули. «И чем же это хорошо?» — Донесся голос кого-то, кто все же решил возмутиться. «Нас отправляют на задачу повышенной опасности, а лидер отряда не могут даже четкой реглами. «У нас нет данных спутника, нет данных разведки», – оборвал его Юм. «Поэтому вместо огромного проработанного плана мы будем действовать по старинке. Прилетим на место и разберемся. Если бы все всегда было проще, механоиды вообще были бы не нужны. Хватало бы роботов. Если больше нет вопросов, отдыхайте. Можете даже послушать новый альбом «Леле». Кэп от него в восторге». До цели оставалось лететь еще около часа. Мехи распределились на кучке, в основном изначально кто с кем был до этого, и общались. Я зашел в кабину пилота. Она была рассчитана на четырех пассажиров и одного пилота. Со штурвалом сидел МиГ-6, Джоуи сидел исправа от него, Рейлин слева. «К вам можно?» – поинтересовался я. «Проходи, не задерживайся», – ответил Рейлин, вставая. «Пойду послежу за вашими горе -бойцами. В кабине остались мы трое. Я сел на место Рейлина. Пойду ему помогу, пробормотал Миг 6, вставая с пилотского кресла. Заодно переговорю кое о чем с Юмом». А корабль на автопилоте? Уточнил я. Ну да, в качестве опорной точки выставлено 300 рели. При любом отклонении вмешаюсь дистанционно. Через пару секунд в кабине мы остались вдвоем. Я честно хотел спросить о многом: о том видео. о причинах, побудивших её лететь на Нарисао. И понимала, что просто не имею права спрашивать об этом. «Настроение паршивое», — вдруг сказала она. «Почему?» — спросил скорее на автомате. «Финансирование моих личных исследований под угрозой. придется лететь на нарисал «Договариваться о финансировании?» «Ну да, можно и так сказать. Я все понимала, и по хорошему тему лучше лишний раз не развивать». А с другой стороны, что изменится-то? Сделать вид, что этого нет? Никому это еще не помогло. «Разве восставшие не окупили себе? спросил в итоге я. Более чем десятикратно, и в дальнейшем окупаемость еще увеличится. Но зачистка требовала столь огромного количества улаживания формальностей и спонсорства, что чистой выручки доходит не так и много, и уж тем более далеко не сразу. И словно назло выжду самый подходящий момент, некоторые вчерашние компаньоны и спонсоры – Решили либо угробить все на корню, загнав меня в банкротство, либо не знаю даже что. Ты сказала некоторые, а что насчет остальных? Неужели нет надежных людей, которые встанут за тебя? Есть, но в этом случае это не касается. Это касается только меня. В противном случае у меня денег не будет вообще. И сколько нужно? От полутриллионов нодов на поддержание лаборатории, на оплаты заданий механоидов, ученых. и обслуживающего персонала, на технику и прочие расходы. Даже эта крайне обыденная миссия финансируется из моих личных средств». Джой закинула голову и посмотрела на потолок. «Эти проекты настолько важны для тебя? Ты не подумай, я не пытаюсь задеть. Просто создается впечатление, что кроме тебя это никому не надо. А раз так, может, и правда немного...» «Важны ли они?» «Ты смеешься?» «Они для меня не просто важны». «Знаешь, я, как и многие здесь, родилась с одним родителем. Мой отец остался в империи, управлял механоидом. А мать отправилась во фрей. Все было хорошо до первого нападения Роя на корабль. Такое иногда случается. На корабле люди маски не носили, не было нужды. Патоген проник в каюту через вентиляцию. Все люди заразились, не выжил никто. Да что ж говорить, если всех зараженных перестреляли механоида отца». Они тогда занимались охраной корабля и пропустили момент атаки. После этого я с отцом разругалась в пух и прах. Заявила, что без него всего добью сама. И, как видишь, успешно добилась многого. Мне не составит труда браться за самые высокооплачиваемые проекты Империи. Но какой в них толк, если я не способна защитить собственный народ Аргусы? Я и так не смогла создать вакцину против заражения. Недостаточно материалов и финансирования. Но когда дело будет завершено, это станет главным прорывом последних лет. А пока мне приходится самой искать инвесторов, проводить исследования. Даже план методику зачистки я разработала мимоходом, чтобы покрывать свои расходы. Порой даже такие незаконные, как ты помнишь, за нахождение зараженного в форпосте. Пусть даже мертвого, пусть даже это Гейла. Меня по головке не погладят. Это угроза для людей. И для меня в первую очередь. «Ты так и не помирилась с отцом?» «Нет, я не простила его и не прощу. В день, когда он был так нужен, его не было. А в целом он слишком категоричен, чтобы научиться смотреть на мир по-новому. Таким, как он, не нужны все эти прорывы, исследования, изобретения. Его не пошатнула ситуация, где пришлось зачищать корабль, на котором находилась мама. Да у самого старого робота-помощника эмоций было бы больше, чем у него. «Забери меня, Херион, как же хочется напиться и забыться!» Забыть о Рое, забыть о проблемах, забыть обо всем. И просто побыть обычным человеком. Но нельзя, не сейчас. Возникла пауза. «А в чем сложность создания вакцины?» Задал я вопрос, давно крутившийся на языке. «Ответ кроется в самом вопросе», — горько усмехнулась девушка. «Рой приспосабливается, эволюционирует. Каждый день, каждый час. Вакцина годная два года назад». Сейчас совершенно бесполезны. Патоген меняется, мутирует. Я уж молчу про то, что у каждого роя свой патоген. И сейчас их насчитывается порядка 20 штук. То, что вырабатывают ксилусы, в корне отличается от тех же Максисов. Поэтому универсальную вакцину просто нереально создать. Так все считают. Кроме тебя? Кроме меня. Ты вот когда-нибудь задавался вопросом, почему Рой градируется на виды и тиры? «Я здесь не так давно». и многое принимаю как данность. Я отрицательно покачал головой. Корабль поднялся в зону облаков. Его слегка затрясло. Аргусы иногда называют колыбелью жизни. Все королевы, создающие рой, вышли отсюда. Многих убили при первом вторжении. Да, королев насчитывается несколько десятков тысяч, но около 130 лет в среде ученых ходит разлад. Одни считают, что рой размножается только за счет королев, и они по-своему правы. Королева создает бесчисленное количество ульев, в которых появляется рой. Но некоторые исследователи, в том числе и я, давно заметили, что существующие десять роев можно отнести к двум семействам. Ксилусы, Гура, Макари, Акра, и Витари – первое семейство. Мы ласково их называем растениями. «Почему они относятся к семействам? Из-за того, что их кровь эссенция? «Что? Нет», – отмахнулась Джоуи. «Дело в их эволюции». Вот появился воли червь, набирая достаточно мистической энергии, он способен эволюционировать в мимикридом, многоножку, а потом гидроиды и так далее. Сворачивается, превращается в кокон, кокон в яйцо, а яйцо в следующий вид. В то время как существа из семейства, не удивляясь животных, натурально откладывают яйца. Однотварин накопив мистической энергии, выпускает яйцо. Это прослеживается в видах Роя Дракс, Максис, Маро, Корза. «А как же преторы?» Преторы. Профессор Ример примерно 20 лет назад высказал мысль, что преторы это остатки роя, которые потеряли своих королев. При определенном стечении обстоятельств твари эволюционируют, только у них некому поддерживать баланс, и поэтому их эволюция не сбалансирована. Ведь их Ериона, раз уж тебе удалось его повидать, какое у тебя первое впечатление? Он непропорциональный. И именно, большинство преторов достигает громадного размера и имеет несколько отличительных характеристик. У Эхериона это крепкая броня, огромное количество лап. Атакующий способности на высоте, и он способен зачечь механоида по пульсации ядра Оруса. Поэтому планеты, куда он время от времени перемещаются, резко теряют статус перспективности. Но у него есть минус – он не может двигаться долго. И как же он перемещается? Его переносит королева Кьюранга, который способна создавать реликтовые разломы размером с Эхериона или больше. Королевы Кьюранга? Никогда бы не слышал. Еще бы ты слышал. Это мы между делом дали им это название. Вам все равно, кого убивать. Все королевы боевые. Но Кюранг способен притащить сюда не только хириона но и Арахвеска. Прецеденты были. Расскажешь? Около ста лет назад, когда Алисо почти вычистили, На планете появилась такая королева. Ее прозвали Альсера. Мне прилетел файл. Открыл его. На меня смотрела здоровенная тварь. Меньше всего я ожидал увидеть сходство с человеком по форме. Тварь имела массивную приплюснутую голову неправильной формы с вытянутыми в бок загнутыми рогами. По крайней мере, я определил их как рога. Но это была часть головы. Из затылка торчали два отростка, тоже загнутых вовнутрь. Кожа имела тускло-фиолетовый оттенок. Хотя кожа ли это? На мой неискушенный взгляд ее кожа прочнее моей брони. Мощная вытянутая шея с двумя складками, плечи шириной с голову, из которых вырастают две пары рук. Причем вырастают как-то странно. Рука из руки. Верхняя пара рук меньше и заканчивается, на мой взгляд, несформировавшимися кистями с тремя здоровыми пальцами. Нижняя пара рук длиннее, кисти вытянутей и тоже заканчиваются тремя пальцами когтями. Туловище прямое. А вот тазовая часть стремительно расширяется. Пара ног заканчивается тонкими острыми иглами, тонущими в земле. И вокруг туловища обвивается мощный хвост. Если бы у этой королевы не было ног, она легко бы передвигалась одним хвостом, как змея. Что, скорее всего, часто и происходит. «Ничего себе, тварюшка!» — покачал головой я. «Альсера, именная королева! Место девяносто девятое по силе!» Герцог и его корпус гоняются за ней по всей галактике. Если вдруг встретишь ее, пиши ему. Он всем платит по 10 миллионов нодов за информацию о ее точном местонахождении. Герцог? Фаворит Апл плюс ранга. топ один в данное время. А, точно, Юм рассказывал. Я вспомнил ничем не примечательного на вид механоида с черным шарфом, повязанным на шее: Алисера мастер маскировок и создания разломов. На Алису именно она открыла разлом, из которого вывалился Херион. Он сломал станцию глушения и сильно отвлек на себя внимание. И пока все сражались против него, она открыла второй портал и призвала Эрхвеска. Трехкилометровая махина с тысячи щупалец изрезала не только флот. Пострадал и гражданский рейс, прибывший из Империи. На нем летел родной брат Герцога. Естественно, из людей не выжил никто. Герцог тогда знато взбесился. Он нашел Альсеру в разгар боя, королева сбежала под жахвосты вместе с приторами. Поэтому мы и выиграли биту за лесо. С тех пор станция глушения ставится везде и в большом дублирующемся количестве. Поэтому, когда появилось эфирное тело Эхериона, по всей логике основной удар должен был сделать Архвеск. Но его не объявилось. И это странно, против него Фрейбы точно не выдержал. И это наводит на мысль, что Эхерион как будто появился там не сам по себе». Я кивнул, соглашаясь с ней. Один претор — это проблема, два — катастрофа. Повисла тишина. Джоуи явно нравилось обсуждать Рой. Ей только дай волю. И потому хотел рассказать о той змееподобной твари, пропавшем в как вдруг дверь открылась. В кабину вошел Миг-6. «Мы почти прибыли», — сказал он, и в два счета оказался в пилотском кресле. Я повернулся к иллюминатору. Транспортник как раз выныривал из облаков. и внизу расстилался бездонный черный океан. Его поверхность то здесь, то там, испещряли белые вспенивающиеся волны. Мне стало не по себе, не хотелось бы оказаться в этой непроглядной черноте. Мое металлическое тело, по идее, сразу же пойдет ко дну. Одно хорошо, я не задохнулась. Остров впереди дал себе знать раскидистыми деревьями с широкими кронами. Но при этом земля выглядела мрачно, с вулканически темными берегами и серыми землями. Приборы на панели управления запищали. МиГ-6 отключил их одним движением. «Странно. Зона искажения никогда не отходила так далеко от берега», – задумчиво заметил он. «Надо послать сигналы об аномалии на всякий случай. Мало ли здесь находится скопление энергетических сфер». «Это вряд ли. Их раскидало по всей планете», – отмахнулась Джоуи. «Лучше пошли данные в Университет Фрей. У них целая кафедра специализируется на псионном излучении». «Как скажешь?» Транспортник начал стремительно снижаться. «Мы высадим вас на берегу. Дальше сами. Нам и так крюк делать». «Крюк делать не будем. Подождем, ребят». От этих слов я почувствовал облегчение. «Значит, у нас есть шансы на отступление». «Что? Мы же должны были...» «Были!» Тон Джоуи приобрел властные нотки, такие от которых мороз по коже. «Как скажешь!» Всплеснул руками миг Шесть. Но мое мнение, ты знаешь. Да-да, спасибо за информацию. До Беринга оставалось всего ничего. Я покинул кабину и оказался во внутренней части корабля. Пора готовиться. Все помнят свои роли. Подытожили мы перед высадкой. Готовность одна минута. Жестом достал из пространственного кармана Гром, закрепил за спиной на специальном креплении, поставленном во время последнего ремонта апгрейда. Не хочу быть параноиком. На это место мне совершенно не нравится, будто лезем в западню», — честно признался я. «Тут когда убили королеву Рои кучу тварей», — ободряюще сказала Нола. «По-своему этот остров могильник». Утешила так утешила. Транспортник приземлился. Рейлин открыл люк и первым спрыгнул на песок, осмотрелся, и жестом показал, что мы можем вылезать. Датчик псионного воздействия показывал шестой уровень. Это больше, чем я встречал на горе мёртвой королевы. «А что будет, если не использовать подавление псионического воздействия?» — спросил Грей, прикрепляя, как и остальные, маленький диск, глушитель псионического воздействия на корпус. Сойдешь с ума, причём истериск, что и в Империи тоже», — коротко ответил Кайзер. «Зато транспортник нас будет ждать тут», — постарался разрядить обстановку кто-то еще. Еще бы они не ждали», — фыркнул Вейлорд. «Свои учёночные дела пусть засунут куда подальше. Наше дело главное». «На пару километров вглубь чисто. Творение обнаружено», – отрапортовал Рейлин, когда к нему вернулся дрон. «Спасибо», – ответил я. «Постараемся закончить быстро, чтобы вам не пришлось сильно долго ждать». «Удачи, ребята», – пожелала джой высунувшись из люка. «Не беспокойтесь, профессор. Мы вернем капитана в целости и сохранности», – гордо сказал Юм.